Глава 9 Через полчаса после отъезда гостей К особняку подкатила скромная коляска И из нее вышел, предварительно оглянувшись по сторонам, какой-то человек Он попросил доложить о себе Дерошу и немедленно был принят Его ввели в комнату, которую только что покинули полковник и банкир Он почтительно поклонился и сказал несколько сиплым голосом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 Смеясь сказал гость. Дрош видел перед собой человека высокого роста, очень плотного телосложения с толстой шеей, закрытой доходящим чуть не до ушей воротником, с сидеющими волосами и в дымчатых очках. Вдруг послышался звук, похожий на свист сифона с сельтерской. И к изумлению дороже незнакомец стал быстро уменьшаться в объеме. Он мгновенно похудел.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 Мучаясь угрызениями совести, тоской по калибре и печальными мыслями о разбитой любви, бедняга Жако не находил себе место. Заложив руки в карманы, он бесцельно бродил по Парижу, с тайной надеждой хоть издали увидеть калибри. Не зная, куда деваться от тоски, он иногда принимал участие в представлениях Буффало Биль. Особенно плохо было ему по ночам, когда «все вокруг засыпало».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 И поспешил на авеню Дель Опера, горя желанием увидеть, наконец, свою дорогую Калибре, рассказать, что священник отпустил ему его грех и вымолить прощение. Но там он узнал, что семья де Рош покинула отель. Это известие кольнуло его в самое сердце. Он предположил, что, не предупредив его, они покинули Париж и вновь погрузился в отчаяние.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 «Я очень рад вас видеть, очень-очень рад». Ионна девочка лет 12 прелестная брюнетка, подставила ему для поцелуя лоб. Жанна встретила его со страдальческой улыбкой на губах. Мадам Порник усадила Жако рядом с Жанной, которая полулежала в кресле с печальным, устремленным в пространство взором. Жако жалостливо смотрел на ее бескровные щеки, бледные губы, И сказал своим грубым голосом стараясь видимо смягчить его ну что мадмуазель жанна вам все еще не лучше нет ничего я не больна но быть как прежде веселый я уже не могу ну вот такая молоденькая девушка как вы должна смеяться петь бегать веселиться ваша жизнь ведь еще впереди она устремила на него безжизненный взгляд,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 Мало-помалу дурное настроение исчезло, и все с интересом слушали рассказы Жако. Даже Жанна забыла на минуту свое горе, увлекшись картинами незнакомого ей мира. Вдруг послышался легкий стук в дверь. Госпожа Порник бросилась открывать. Крик удивления, почти ужаса, вырвался у Жако. Он побледнел и стал отступать, отступать...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 «Человек, который с опасностью для жизни вытащил из сены, мою тонувшую дочь не может быть под лицом». На лице Калибри появилось выражение крайнего изумления, и голос ее смягчился. «Как? Это он? Он спас Жанну?» «Да, да, я ему обязана жизнью, и умоляю вас, забудьте ваши недоразумения». «Две крупные слезы, первые, быть может, в ее жизни», выступили на глазах у индианки. И она сказала голосом, в котором слышались и гнев, и умиление. «А, вы меня победили. Я, индианка, становлюсь такой же слабой, как вы, слабые белые женщины. Жако, забудем всё. И она протянула ему руку. Жако стремительно вскочил, порывисто схватил ее маленькую ручку и от волнения не мог ничего сказать. «Калибри, спасибо», — произнес он наконец.